Глава 79. При виде Скотта Кимбала Эллина Он шел прямо на них с пистолетом в руке. У него на лице играла кривая ухмылка. А потом он и вовсе начал хохотать. Тренер посмотрел на Джейми. «Однажды после тренировки по лакроссу ты рассказал мне, что твой папаша назвал тебя здоровяком. А я ответил тебе, что меня отец тоже так называл». «Скот, что ты здесь делаешь?» — закричала изумленный Даулинг. «Ты сошел с ума?» «Нет, это ты сошла с ума, Эйлин», — ответил он. «Так же, как и Керри. Выведывайте у валери то, что вас не касается» был снова захохотал. «Что такое есть в тебе и в твоей сестре, что люди сами рассказывают вам то, о чем должны помалкивать?» В прошлом месяце я понял, что Валерия выходит из-под контроля. Еще немного, и она кому-нибудь проболтается. У меня появилось ощущение, что кто-то займет место твоей сестры. Тогда я поставил маячок на ее машину. Он до сих пор там. А на этой машине, между прочим, ездишь ты. Так я узнал, что ты виделась утром с Валери. Но вернемся к Керри. В ту субботу, когда Керри повезла Валери в кафе, я проследил за ними. Они сели у окна. За тем же столиком сидела и ты, когда показывала официантке фотографии. О чем они говорили, я не слышал, но видел, что Валери выбалтывает ей все. Ты... «Убил Керри! За что?» — вскричала Даулинг. «Это валерий виновата. Она меня выдала!» «Но за что ты убил мою сестру?» «Эллинг, я был вынужден ее убить!» «Валерии легко было контролировать, а вот Керри не тот случай!» К счастью, я прослышал про ее маленький пивной сабантуйчик. Подождал в лесу, пока Керри не осталась одна. «Я уже собрался выходить, как кто, вы думаете, явился собственной персоной? Наш Ромео, алан Кроули!» «Он обнял Керри и поцеловал», — вставил Чепман. «Я знаю, Джейми, я за ними следил. Но вот чего я не учел, это плохая новость для тебя, Джейми, так это того, что ты тоже за ними наблюдаешь». «Ты трус, Скотт!» — перебил его Даулинг. Ты прокрался к моей сестре и... Хо-хо, это не было запланировано, Эллен. Я собирался ее пристрелить. Но когда Аллом подобрал клюшку и отнес ее на веранду, а потом свалил, я решил, скажем так, импровизировать Девушка пыталась придумать, как заставить Кимбала продолжать говорить. Она вспомнила про неприятный звонок от Майка. «Я должна тянуть резину, пока он не приедет!» Тренер тем временем приближался к ней. «Скот, не надо этого делать!» — взмолилась Даулинг. «О да, надо-надо, Эйлин! Если убрать со сцены тебя и твоего друга Джейми, Валерий будет держать рот на замке, как и раньше!»